Послесловие. Очень прошу прочесть эти строки после всего текста книги. Тогда вам будут более понятны смыслы, слова и ощущения, которые я искал годами, чтобы научиться чаще быть счастливым. Слава Богу, в мире есть люди, которые очень многое поняли и смогли поделиться с нами своим опытом. Для меня таким открытием стали последние строки из стихотворения, которое мать Тереза повесила на сиротском приюте в Калькутте. Вот это стихотворение. Люди бывают неразумны и эгоистичны, все равно прощайте их. Если вы проявляли доброту, а люди обвинили вас в тайной личной корысти, все равно проявляйте доброту. Если вы добились успеха, то у вас может появиться много мнимых друзей и настоящих врагов, все равно добивайтесь успеха. Если вы честны и откровенны, люди будут вас обманывать, все равно будьте честны и откровенны. То, что вы строили годами, может быть разрушено в одночасье, все равно стройте. Если вы воспарили на крыльях счастье, на завтра люди забудут, все равно творите добро. Делитесь с людьми лучшим, что у вас есть, хотя этого никогда не будет достаточно, все равно делитесь самым лучшим, что у вас есть. В конце концов, вы убедитесь, что это происходит между вами и Богом, и никогда не было... Между вами и людьми. Мать Тереза. Добавить нечего. Будьте счастливы. Владимир Чиповой. Конец книги. Апрель 2015 года. Звукорежиссера алевтина Федорова читала Надежда Винокурова.